Глава 33. Решение ценою в жизнь. Алана. Сейчас не самый удачный момент для разговора с ним. Джессика встретила меня у входа, обеспокоенно оглядываясь назад. «Тебе лучше пока не попадаться ему на глаза, Алана. Пожалуйста, уезжай отсюда. Если хочешь, поехали вместе. Поживем у тебя или у меня? Сначала успокоитесь оба, только потом вы сможете поговорить нормально. Как он?» Я не двинулась с места, пропуская мимо ушей предостережение подруги. «Немного не в себе, если можно так сказать. Иными словами, он пьян и зол как чёрт. Поэтому ради твоего же блага, прошу, услышь меня, уходи!» Но уже было слишком поздно, ведь моё появление заметили. Слегка пошатываясь, Майк вышел на крыльцо и неаккуратно плюхнулся на верхнюю ступеньку, делая вид, что так и хотел не спеша вытащил смятую пачку и закурил, бросив на меня рассеянный взгляд. Однако, сфокусировавшись, он смотрел на меня неотрывно, пока тлела сигарета. Когда я подошла ближе, надеясь объясниться, Майк встал, нацепив маску полного безразличия. Первый начать разговор мне не удалось, ведь все заготовленные слова словно испарились, а вот он оказался храбрее в этом плане. «Тебе понравилось?» Его глаза были пусты, а голос полон презрения. Что? Я не совсем понимала, о чём шла речь. Трахаться с ним понравилось. И тут я поняла, почему Джесс просил уйти. Майк сейчас ничего не услышит, выстроив бетонную стену между нами. Мне даже интересно, кто из нас лучше в постели. Поделись впечатлениями, а я внимательно послушаю и сделаю выводы на будущее, чтобы потом от меня не сбегали к бывшим. Я стояла, словно воды в рот набрав. Стало настолько обидно от его слов, что всё желание оправдываться отпало. Мне действительно лучше было уйти и вернуться через пару дней. Молча развернувшись, я уже собралась уходить. Однако Майк больно схватил меня выше локтя и развернул к себе, приблизив лицо практически вплотную. От него разила алкоголем, но я не стала показывать отвращение, понимая, что это меньшее из проблем. «Ты что несёшь, придурок?» Джессика попыталась вмешаться, отпихнув от меня Майка, но тщетно. «Свалила, я не с тобой разговариваю». Грубость Майка перешла все границы, и теперь уже вмешался Алекс. «А ты не охренел ли?» Ступился он за подругу, за что тоже получил пару напутствий. «Так забирай свою даму сердца и валить отсюда оба. Я ещё не всё сказал своей». Майк осёкся и сделал пару шагов назад, указывая на меня пальцем. Этой девушке. И не надо так напрягаться, за неё есть кому заступиться. Майк, мой голос дрогнул. Я чувствовала, что вот-вот расплачусь прямо у него на глазах. Что, Майк, что, Майк? Не пойму, ты что, самая умная? Зачем припёрлась? Или тебя из квартиры выперли? Подсказать, где живёт этот ублюдок? Зачем ты так? Ты же не знаешь правда Мне плевать. Он снова подошёл ближе, с ненавистью шипя сквозь зубы. «Правда в том, что мне сейчас настолько плохо, что хочется сдохнуть. Смотри, как кровоточит рана в моей груди, куда ты вонзила нож по самую рукоять. Весело, правда? И хочешь сказать, что тебе хуже, чем мне? Да пошла ты со своей правдой, стерва!» И он отвернулся, а затем исчез за дверями общежития. Я видел это собственными глазами. «Майк просто взял и оставил меня, не выяснив ничего об обстоятельствах, при которых появились те фотографии». «Не будь наивной дурой, Алана. Малейшая провокация, и он сбежит как трус». Слова Марка отдались вспышкой боли в голове. Я присела на корточки, запустив пальцы в волосы, и силой сжимая их, закричала. Джесс попыталась меня успокоить, да и не только она. Внезапно появившаяся Шейла принесла стакан воды попутно разгоняя любопытных зевак. Я знала, что она ненавидела Майка, но её проклятия в его адрес ничуть меня не успокаивали. Через какое-то время мы оказались у меня дома. Девчонки немного подсуетились и привели квартиру в порядок, в то время, пока я просто пялилась на мокрое пятно на стене, оставшееся от разбитой бутылки виски, которая напоминала о Майке. Я ощущала себя живым трупом который дышал лишь благодаря надежде. Однако и она испарилась как дым на следующий день. Я была опустошена, словно из меня выкачали все силы. Ничего не хотелось делать, никого не хотелось видеть. Шейла ушла, а вот Джессика побоялась оставлять меня в одиночестве. Да ещё и в таком состоянии. Она держала дистанцию и не вторгалась в моё личное пространство, дав возможность принять ситуацию. Однако я была благодарна ей за заботу, ведь без неё я бы, скорее всего, не пережила эту ночь. Подруга находилась рядом и молча слушала мои рыдания, уложив к себе на колени и гладя по голове, как ребёнка. Иногда она даже очень тихо напевала успокаивающие мелодии, и это помогало мне отвлечься. «Знаешь, вчера утром у меня было нехорошее предчувствие. Я умоляла Майка не ехать на бал, но он был непреклонен». Повисшую тишину нарушил мой хриплый голос. «Если бы я раньше рассказала о своём прошлом, то, возможно, не случилось бы того, что случилось». «Поэтому Марк и рискнул, понимая, что Нортон не в курсе вашей с ним истории, иначе уже давно всё было бы по-другому». «Я понимаю, это твоя тайна, Алана, но мне кажется, пора рассказать о ней хотя бы парням». Майк чётко дал понять, что не хочет меня видеть. «Я была готова это сделать сегодня». Но разговор не состоялся, как видишь. Тогда я силой заставлю его с тобой встретиться. Меня вся эта ситуация ужасно нервирует. И уж тем более я не хочу, чтобы вы расставались из-за недосказанности и мрачных тайн. Не надо. Майк прав. Ему сейчас сто раз хуже, чем мне. Подумай лучше о себе хоть раз в жизни. Не отставала подруга, и я даже как-то стушевалась под таким напором. Легко сказать. Прошептав чуть слышно, я подняла голову с колен Джессике, чтобы она смогла размять ноги. Однако саму её это мало интересовало. «В твоём исчезновении замешан этот ублюдок? О каких фотографиях говорил Майк?» «Это не имеет значения. Марк будет всё отрицать». «Он играет на твоих страхах и пользуется ситуацией, Лана. Ты снова оказалась в роли жертвы. Может, хватит? Покончи с этим. Если хочешь, я это сделаю сама». Одно я знала точно, судьба мне подарила прекрасную подругу. И пусть мне не везло в любви, зато появился человек, который стал частью моей жизни. Мы проговорили полночи, и я рассказала о всех последних событиях, что помнила. И ты ему веришь Да. Я ответила неуверенно, потому что сомнения всё же не отпускали меня. Нет, не знаю. От нашей встречи у меня остались лишь засосы и синяки на запястьях. Джессика в ужасе рассматривала бордово-фиолетовые отметины на руках и груди, а затем кинулась на поиск аптечки, чтобы срочно обработать кожу. Время близилось к утру, тьма сменялась ранним рассветом. Джесс на некоторое время уснула, а я не могла заставить себя закрыть глаза. Оставшись наедине со своими мыслями, я прокручивала в голове прошедший год, понимая, что Марк всегда будет присутствовать в моей жизни. «Даже если правда откроется, он найдёт способ отравить мне существование». Руки сами потянулись к телефону. Сквозь горькие слёзы я листала нашу с Майком переписку и улыбалась через боль, читая сообщения, когда у нас всё было хорошо. Когда он подшучивал надо мной и неумело в своей манере признавался в любви. Когда по-детски обижался, а потом с смайликами выпрашивал прощения. Когда он был полностью моим, а я его. На часах было почти семь утра, и родители, скорее всего, уже проснулись. Возникло дикое желание позвонить им и почувствовать себя маленькой девочкой, попросив забрать домой. Чтобы не разбудить Джесс, я накинула на плечи пальто и вышла в коридор, набирая знакомые цифры. «Алана?» — из динамика раздался удивлённый мамин голос. «Что-то случилось, дочка? Так рано звонишь!» Я закрыла телефон ладонью и глубоко вдохнула, чтобы придать голосу больше бодрости. «Привет, мам, просто соскучилась. Да и кошмар снова приснился, но уже всё хорошо. Услышу ваши голоса и полегчает». Губы задрожали, а дыхание начало сбиваться, грозя выдать моё моральное состояние. Я подняла глаза и несколько раз моргнула, чтобы избавиться от подступивших слёз. Ведь мне было очень важно услышать родителей и поговорить с ними, а не тратить время на объяснение. «Доченька наша любимая!» издался тебе этот Гарвард?» Заворчал папа на заднем плане. «Поступила бы на медицинский в Нью-Йорке, мы бы чаще виделись». У меня вырвался горький смешок, после чего последовал громкий всхлип. Однако я умудрилась приглушить его, быстро прижав руку к губам. Слёзы градом капали на пол, тут же сменяясь новыми поэтому я прислонилась спиной к стене и обессиленно сползла, не в состоянии больше держаться. «Алана?» Видимо, мне всё-таки не удалось достаточно хорошо скрыть звуки рыданий, и мама о чём-то догадалась. «Ты плачешь?» «Поставь на громкую связь», — приказал отец, а потом продолжил. «Дочка, что случилось?» «И только не нужно юлить. Мы с матери всё равно всё чувствуем. Снова он. Марк опять достаёт тебя». «Немедленно возвращайся первым же рейсом». «А как же учёба?» — промямлила я. «Плевать на неё. У меня дочь одна. Где Майк? Он рядом?» «Майк...» Мне стало невыносимо душно, несмотря на холод в коридоре. На шею будто петлю накинули, затягивая узел и лишая кислорода. «Майк...» Я поняла, что нормально разговаривать дальше не смогу, но и прощаться было нестерпимо тяжело. «Мне нужно идти, пап. Говорю же, обычный кошмар приснился. Лекарство приму и буду как новенькая. Не волнуйтесь». «А на вопрос не ответила партизанка. Хорошо, поговорим позже». «Пап, мам, я люблю вас». «Не нравится мне всё это, Лана. Говоришь так, будто прощаешься». Проворчал отец. «Не неси чепухи». Послышался глухой шлепок, словно от удара тряпкой. «А ты не слушай его». Обратилась мама уже ко мне. Если есть проблемы, ты всегда можешь на нас положиться, слышишь? Да, спасибо. Мы тоже тебя очень любим, доченька. Что бы ни случилось, звони в любой момент. Я просидела какое-то время в одной позе, гипнотизируя взглядом двери лифта и мечтая, что они откроются и покажется дорогой мне человек. Минуты шли, но на площадке так никто и не появился. Зайдя обратно в квартиру, я сразу же почувствовала аромат свежесваренного кофе. Джессика сидела на высоком стуле и задумчиво покручивала свою кружку в руках. Заметив моё появление, она улыбнулась, стараясь казаться непринуждённой. Однако грусть в глазах ей скрыть не удалось. «У тебя хорошие родители?» Подруга смущенно опустила взгляд, словно почувствовав укол вины. «Прости, мне пришлось немного послушать, чтобы понять, с кем ты говорила». «Зачем?» Я подсела рядом, с благодарностью принимая свою порцию кофе. «Проснувшись, я не могла тебя найти». Услышала голос за дверью и подошла ближе. Так я и поняла, что ты звонишь родителям. После чего отправилась готовить завтрак. «Кстати, холодильник пуст. Ты здесь вообще ничего не ела, что ли?» В последнее время я ночевала у Майка, поэтому в покупке продуктов не было необходимости. «Тогда я схожу в магазин и в общежитие за вещами заеду. Поживу у тебя какое-то время. Надеюсь, ты не против?» «Конечно». «Мне сейчас нужна твоя поддержка как никогда. Вот только второй ключ остался у Майка. Не проблема, я заберу». После ухода Джессики я снова ощутила всю тяжесть тишины. Непрошенные мысли завладели разумом, наперегонки пытаясь меня довести. Уснуть не удалось, поэтому какое-то время я просидела на ковре, сложив руки накрест и похлопывая себя ладонями по предплечьям, имитируя взмах крыльев бабочки. Слегка покачиваясь взад-вперёд, я пыталась успокоить нервы. Однако Марк слишком глубоко копнул, вытащив все мои скелеты из шкафа. «Ты не будешь счастлива ни с кем, я не позволю. Я всегда был рядом, Мышка. Прекрати, прошу тебя, хватит!» «Я здесь только ради тебя, Лана, и везде найду, куда бы ты ни сбежала. Дружи сколько влезет, но никаких отношений, иначе пожалеешь». «Оставь меня в покое, Марк, я устала!» Уткнувшись лбом в ковёр, я запустила пальцы-волосы и больно впилась ногтями в кожу головы. В висках уже запульсировало от напряжения и нехватки воздуха. Однако голос Марка не умолкал. «Ты ничтожество, пыль под ногами, и таким, как ты, не место в нашем мире. Запомни, Алана, ты моя, и либо ты подаришь нам рай, либо я отправлю на собой ад но жизни тебе не дам». «Хватит!» Сквозь собственный крик я услышала звук уведомления на телефоне. Не обратив внимания на имя абонента, воспроизвела аудио, чтобы просто отвлечься. Думала, что Джесс что-то скинула, но после услышанного мой мир рухнул. Сообщение было от Майка Нортона. «Прости за голосование. У меня духу не хватит в глаза это сказать, ведь я просто сойду с ума. Я не готов быть заменой Алана. Видимо, у вас с ним намного больше общего, чем у нас». «Да и времени прошло слишком мало после вашего разрыва». «Не знаю, искренно ты была со мной или нет, но хочется верить, что хоть на мгновение, а я был любим. Именно любим, а не стал лишь волшебной таблеткой от неудачных отношений. Мы поговорим, обязательно поговорим, но не сейчас. Я люблю тебя, люблю до потери сознания, но вынужден отпустить, чтобы ты была счастлива». «Воспроизведение закончилось, отворяя дверь в новый этап моей жизни». Казалось, куда ещё хуже. Неужели может быть ещё больнее? Разве можно упасть ниже дна, на котором ты и так лежишь, лишённая крыльев? Я думала, что рубцы на сердце со временем затянутся и исчезнут. А они, наоборот, породили больше трещин, разрывая его на мелкие кусочки. Хотел влюбить меня и бросить. Голос сел и стал совершенно не похож на мой. «Поздравляю, твой план успешно выполнен». Смотря на телефон пустым взглядом, я всё больше понимала, почему Майк не дал мне объясниться. Он просто воспользовался шансом избавиться от груза с чувством удовлетворения от достигнутой цели. А может, они вообще заодно с Марком? Джесс и Алекс тоже разыграли передо мной комедию. Как же мне противно от всего этого. Поднявшись на ноги, я отправилась в ванную за своими таблетками, чтобы немного поспать до прихода подруги. Обессиленная, я смотрела на себя в зеркало, видя лишь разрушенный внутренний мир. Пустые глаза потеряли свою яркость, а отрешённый взгляд говорил о том, что я мертва внутри. В отражении на меня смотрела пустая оболочка, которая раньше была полна энергии и верила в любовь. Я открыла шкафчик и достала пузырёк с лекарством. Сильнейшие транквилизаторы, которые прописал лечащий врач в психиатрической клинике, и которые не раз спасали меня. Достав одну таблетку, я сразу же отправила её в рот, проглотив, не запивая. Однако, не отдавая себе отчёта, словно под гипнозом, я высыпала оставшиеся несколько таблеток на ладонь и, не глядя, отправила их следом за первой. Послышался хлопок входной двери, значит, Джесс уже вернулась. «Алана, я дома!» Жизнерадостно пропела она. «Купила вина и ведро мороженого. Устроим сентиментальный вечер сегодня». «Ты где? И почему телефон на полу лежит?» «Плевать на него». Уронив пустую баночку в раковину, я развернулась и вышла в гостиную, где тут же встретилась взглядом с растерянной подругой. Джесс смотрела на меня, как на призрак, да я в принципе ничем от него и не отличалась сейчас. Пройдя мимо неё, я направилась к мини-бару в поисках крепкого алкоголя. «Должно же было что-то остаться от Нортона». Открыв шкафчик, я была приятно удивлена обнаруженным запасом. Всё происходило словно в тумане, видимо, лекарство начало действовать. Плеснув стакан немного янтарной жидкости, я выпила её, скривившись от неприятного жжения в горле. Однако скотч протолкнул ком таблеток ниже, от чего стало намного легче в районе груди. «Эй, Тихоня, если хочешь напиться, то могу составить компанию, я тоже хочу». Опустившись на высокий барный стул, я стала наблюдать за суетящейся Джесс. Она вывалила продукты на стол и начала перечислять блюда, которые хотела бы приготовить. И хоть улыбка коснулась моих губ, слушала я в полуха, потому что с каждой секундой мне становилось всё хуже и хуже. Спрятав лицо в ладони, я постаралась справиться с головокружением с помощью дыхательного упражнения. Однако и оно подвело меня. Сильнейший спазм в районе желудка заставил согнуться пополам от боли, а из-за шума в ушах я с различала звуки. Внезапно тремор завладел всем моим телом, от отчего я буквально застучала зубами, словно в квартире резко стало очень холодно. «Господи, да что с тобой?» Джесс кинулась ко мне, а затем резко побежала куда-то, но помочь мне не успела потому что в считанные мгновения из окружающего мира исчезли краски, превращая его в чёрно-белую рябь. Потеряв равновесие, я всем весом рухнула с барного стула на пол, сильно ударившись головой.